Глава 48. Этидорпа. Почему и как пробивающийся луч света из тех отдаленнейших сфер? С лицом к лицу с человечеством пребывает сфинкс, безбрежное, неизвестное. Как бы хорошо ни был информирован человек относительно какого-нибудь специального предмета, его самое развитое мировоззрение ограничено непроницаемой беспредельностью. Решено, перебил я. Человечество никоим образом не может достичь уровня совершенства, хотя вы должны допустить, что вопросы, когда-то поставленные как неразрешимые проблемы, ныне раскрываются открытиями науки. «А открытое, как я покажу, перенесло лишь невежество в другие места», – ответил он. Наука заключила свои исследования поверхностными описаниями, а не освещением фундаментальных причин явлений. Я не верю вам и прошу вас доказать то, что вы говорите. Для иллюстрации этого факта не нужно довода. Наука опрометчиво возвещает о своих описательных открытиях и также заботливо игнорирует свои объяснительные неудачи. Она не смеет задаться целью даже объяснить простейшие вещи. Почему дрозд прыгает на одной ноге, а бекас ходит? Не говорите мне, что это находится вне пределов внимания науки, ведь наука провозглашает, что нет ни одного предмета вне ее поля зрения. Исследуйте ваши труды по естественной истории, и вы увидите, объясняют ли ваши ученые мужи, которые описывают привычки этих птиц, Причину такого очевидного факта. Как древесная лягушка изменяет свой цвет? Не отвечайте мне привычным поверхностным способом об отражении света. А скажите, почему кожа этого создания способна выполнить эту функцию? Как клен выделяет сладкий и полезный сок и ночной яд, когда он растет в той же самой почве и питается от одних и тех же элементов? Что же обнаруживают ваши ученые-мужи в клетках корня или корешка, что указывает на то, что один корень может производить пищу, а другой – вредоносное выделение, способное разрушить жизнь. Ваши микроскописты сознанием дела обсуждают ткани клетки. Они бегло будут говорить о физиологической структуре, описывать органические межклеточные пространства, но игнорировать то, что лежит за пределами. Почему нерв языка отзывается на ощущения и порождает для сознания ощущение вкуса? Что дает возможность носовому нерву выполнять свою функцию Разборчивость? Вы не отвечаете. Серебро звучно, а свинец нет. Откуда эти присущие им различия? Алюминий является легким металлом, золото тяжелым. Какую же причину вы можете предположить, отличную от утверждения о неодинаковых плотностях? Ртуть при обычной температуре является жидкостью. Может ли ваш ученый сказать, почему она не в твердом состоянии? Конечно, каждый может сказать, что это из-за ее свободно перемещающихся молекул. Такой ответ не проясняет вопрос, почему они с такой готовностью проявляют такие действия. Медь рождает зеленую или голубую соль. Никель – зеленые соли. Вам когда-нибудь говорили о том, почему они соблюдают эти правила? Вода затвердевает при температуре около 0 градусов или около того. Вы когда-нибудь просили вашего научного авторитета объяснить, почему она выбирает именно такую температуру, около 32 градусов по Фаренгейту? Алкоголь растворяет смолы. Вода – клей. Можете вы хоть что-нибудь предложить, чтобы объяснить, почему жидкость должна что-либо растворять, проявляя намного меньше предпочтений? Один вид черепах имеет мягкую скорлупу, а другой твердую. Может ли ваш авторитет по естественной истории сказать вам, почему? Белок яйца курицы затвердевает при температуре 180 градусов по Фаренгейту. Белок яиц некоторых черепах не может так легко коагулироваться при кипячении яйца в чистой воде. От чего такое различие? Исландский шпат и клыковый шпат идентичны. Оба являются кристаллизированным карбонатом известняка. Объяснял ли ваш минеролог, почему эта субстанция избирает такие различные формы кристаллизации, или почему любой кристалл любого вещества вечно порождается? Почему поваренная соль белая, а древесный уголь черный? Почему собака лает, а теленок пьет? Один ребенок имеет черные волосы, у другого они каштановые, у третьего рыжие. Почему? Изучите вашу философию, чтобы найти ответ, и увидите, сможет ли ваш научный авторитет сказать вам, почему жизненный поток создает эти различия, почему клетки печени выделяют желчь, а клетки рта – слюну, почему вообще любая клетка что-то выделяет. Попугай умеет говорить, что же обнаруживает ваш анатом в структуре мозга, языка или конечностей той птицы, чтобы объяснить, почему такое достижение не является в такой же степени врожденным правом индюка. Элементы, которые формируют морфий и стряхнин, также создают и хлеб. Одно есть пища, а другое – яд. Может ли ваш химик предложить какую-нибудь причину того факта, что морфий и хлеб обладают такими противоположными характеристиками? У Земли один спутник, Сатурн окружен кольцом. Скажите мне, объясняет ли ваш астроном, почему кольцо Сатурна было избрано для этой планеты? Почему алюминиевые соли вяжущие, соли магния слабительные а соли Арсения смертельные ядовитые. Спросите вашего токсиколога, и ответом будет молчание. Почему некоторые вещества впитывают влагу из воздуха и превращают ее в жидкость, в то время как другие при подобных условиях становятся сухими, как пыль? Почему пары сернистого эфира воспламеняются, хотя пары хлороформа при обычных условиях взрывными не являются? Масло скипидара, лимонное масло и масло бергамота по запаху отличаются, хотя они составлены из одних и тех же элементов соединенных в той же пропорции. Почему же они обладают такими различными индивидуальными характеристиками? Дальнейшее исследование химика даст объяснение лишь для того, чтобы столкнуть слово «почему» в другое место, как волны играют с пробкой. Почему новорожденный ребенок платит по пище, прежде чем его интеллект получит шанс словесного образования? Почему? Стоп, перебил я. Эти вопросы являются абсурдом. Также заявили вы некоторые из ваших ученых, отреагировал он. Вероятно, они разгневались бы на мою наглость спрашивать их и назвали бы мои вопросы детскими. Тем не менее, эти люди не могут удовлетворить свои естественные устремления, пытаясь исследовать безграничное, и с возмущением или раздражением они, должно быть, игнорируют слово «почему». Для человека это слово доминирует во Вселенной. Оно покрывает все феномены и с самой глубины отбрасывает исследования назад. Наука может проследить линию мысли беспредельно малом вниз-вниз за пределы того, что является осязаемым, и в конечном итоге в той отдаленнейшей интермикроскопической беспредельности, искаженной в виду ее деятельности, должны покоиться труды против слова «почему». Человек может проводить свое поверхностное исследование до неизмеримо великого за пределы нашего Солнца и его семи спутников, ко внешним проявлениям Солнечной системы, в которой наше Солнце – лишь часть, пройти его сестры-звезды а оттуда снова глубинам холодных запредельных пространственных каналов, в другие системы, от них опять, пока, наконец, туманность не сожмется и не исчезнет во мраке мысленной догадки. И как пробивающийся луч света из тех отдаленнейших глубин, слишком слабый для того, чтобы рассказать о своем происхождении или передать историю своего рождения, попав в поле зрения, он закроет лицо его и будет покоиться в интеллекте напротив слова «почему» из бескрайнего пространства пещер человеческого интеллекта, за пределами поля восприятия, независимо от того, приходим ли мы к пониманию непостижимого в бесконечно малом или неизмеримо большом, мы встречаем в круге непреклонного, настолько же непроницаемого, как и замороженный утес Антарктиды, это непостижимое слово «почему». Почему световая волна попала в поле восприятия посредством отражения из микроскопической крупинки в глубины микромира, с одной стороны, и как с другой стороны серебро-солнечного луча зарождается в глубинах межзвездного пространства. Я склонил свою голову.